28 августа, понедельник. Феликс догадывался, что его ждет в квартире Пелика, но группу с собой не взял. Во-первых, потому что догадываться и знать точно далеко не одно и то же. А Вербин не хотел зря гонять ребят. Во-вторых, потому что в присутствии группы разговора не получится. Профессор наградит его разочарованным взглядом и вызовет адвоката. А Пелик хотел поговорить, в этом Феликс не сомневался, и поэтому явился один. Михаил Семенович ожидает в каминном зале. Алла Николаевна была столь же строга, как и в прошлый раз, и кажется немного грустна, но старалась не показывать виду. Провожая гостя в библиотеку, она провела его мимо гостиной, двери которой были широко распахнуты, и проследила, чтобы Вербин заметил тело. Понимала, что обязательно последует вопросы и вздрогнула, услышав неожиданное «Соседи не беспокоили?», но мгновенно взяла себя в руки. «У нас отличная звукоизоляция», и первая вошла в библиотеку. «Михаил Семёнович, к вам майор Вербин». «Алло, Николаевна, вы предложили гостю чай?» поинтересовался профессор. «Он отказался». «Я отказался» с улыбкой подтвердил Феликс. «А вы не откажетесь продемонстрировать Алле Николаевне, что на вас нет записывающей аппаратуры?» «Конечно. И отдать ей телефон? Разумеется». Домработница внимательно осмотрела Вербина, забрала смартфон и закрыла за собой дверь. Профессор же потер переносицу и небрежно указал на прежнее кресло. «Прошу». «Спасибо». В комнате должно было быть жарко, потому что камин совсем недавно разжигали, и от него ещё веяло теплом, но кондиционер справился на отлично, и вместо удушающей жары в библиотеке царила комфортная температура. О том, что сгорело в камине помимо дров, Вербину показали валяющиеся на полу обложки. Роскошные кожаные переплёты, сделанные по специальному заказу на которых золотом были вытеснены написанные римским стилем даты. Вербин не видел смысла ни о чем спрашивать. Фелик не видел смысла что-либо объяснять. «Феликс, вам когда-нибудь доводилось своими руками уничтожать плоды собственного труда?» — грустно спросил он. «Мне доводилось не завершать расследование». «Это другое», — подумав, не согласился профессор. «Почему?» — удивился Вербин. «Расследование — мой труд. И если я ошибаюсь, если преступнику удается ускользнуть, получается, я своими руками уничтожаю плоды собственного труда. Разве нет?» «Хорошо, пусть так». Фелик не был в настроении спорить. Не знаю, что переживаете вы, Феликс, когда убийца оказывается умнее, и как часто вы это переживаете, но меня описанное чувство посетило впервые, и я испытываю полное опустошение. И сразу быстро. Она жива? Нет, — коротко ответил Вербин. Мы предполагаем, что ваш племянник... Подождите... Профессор поднял указательный палец, призывая Феликса замолчать. Ему требовалось время, чтобы окончательно осознать происходящее. Не принять, а осознать. «Спасибо. Ещё одна пауза. Как это произошло?» Григорий воспользовался ножом. О том, что произошло с Таисией, Вербину сообщили четверть часа назад. Он как раз припарковал автомобиль неподалеку от дома Пелика, когда зазвонил телефон и последовал доклад от группы, посланной в квартиру Калачевой. «Вы уверены, что это он?» «Ваш племянник использовал кепку с длинным козырьком и солнцезащитные очки, и был не в той одежде, в какой приехал к вам. У его адвоката был шанс оспорить видеозаписи, сделанные установленными в подъезде камерами» да шанс у него был согласился пелик у вас ведь только записи из подъезда да подтвердил вербин на улице мы его потеряли теперь вы знаете где он старик очень грустно улыбнулся и провел пальцами по подлокотнику все таки я испытываю странные чувства феликс узнав о смерти володи я пребывал в горе тоске, ненавидел себя настолько, что почти покончил с собой. Сейчас же ощущаю полнейшее опустошение. Никаких эмоций, никаких желаний. Внутри все выжжено». Вербин думал, что профессор говорит о Таисии но затем увидел, что его взгляд обращен к кожаным переплетам, из которых он безжалостно вырвал бумажные блоки. А почему странно? Потому что я не могу назвать свое увлечение любимым занятием. Я никогда не испытывал к нему тяги, но занимался им всю жизнь. Втянулись? Не так, как вы имеете в виду ответил пелик я втянулся в игру в противостояние в острые ощущения в превосходство вы понимаете профессор посмотрел вербину в глаза разумеется понимаете ведь вы тоже в это играете только с другой стороны ведь в вас я сразу понял что мы похожи короткая пауза Когда вы догадались, что за книги составляют особенное собрание? Только честно. Когда расшифровал пару названий. Вы их запомнили? Да. А когда вышел из квартиры, записал. Я видел, что вы записываете. У жильцов есть доступ ко всем видеокамерам дома. Вы знали, что я догадаюсь, Михаил Семенович... Феликс не хотел, чтобы фраза прозвучала комплиментом, поэтому не смотрел на старика. Но вы могли отвести меня в любой другой библиотечный зал, но пригласили в каминный, в тот, где хранили особенное собрание. Прокручивая в памяти наш первый разговор, я все больше и больше склоняюсь к мысли, что подсознательно хотел, чтобы вы увидели, И обратили внимание на ту полку негромко рассказал пелик подперев подбородок кулаком и хотел чтобы вы догадались что это за книги я чувствовал что история завершается ведь никто не продолжит мое дело и дело моей семьи увы на пелике уходят из этого мира он вздохнул Я вложил в ваши руки тоненькую нить. Просто посмотреть, догадаетесь ли вы. Вы догадались. Мне приятно. Я нашел вашего переплетчика. Мне говорили, что вы молодец, Феликс. И когда я сказал, что мы похожи, я сделал вам комплимент. Я это понял. Но они поблагодарили. Это было бы излишним. Профессор рассмеялся, а затем свел перед собой пальцы. — Так вот, Феликс, возвращаясь к теме, очередной грустный взгляд на груду кожаных переплетов. Перед вами останки трудов трех поколений пеликов. Я, мой отец и мой дед. Прадед, который заложил основу нашей библиотеки, книг не писал. А мы работали над ними почти сто лет. И знаете, Феликс, я ведь понятия не имею, зачем продолжил труд отца, представляете? Только потому, что он меня научил. Потому что сказал, что теперь я отвечаю за семейное дело и семейную тайну. Тогда, конечно, я очень гордился таким доверием, но сейчас, через сорок с лишним лет, спустя всю свою жизнь, я сожалею, что мне не хватило силы сказать «Папа, ты что, рехнулся?» Я всегда был послушным мальчиком. Раз папа сказал, значит, так нужно. Он научил меня убивать, не оставляя следов, наблюдать за жертвой, не оставляя следов, выбирать жертву. Мне не очень нравилось, но я учился, и единственное, что я делал с радостью, это писал потом книги. Только, в отличие от отца, у меня есть литературный талант, как у деда. Но отец тоже старался. У него не было таланта, зато присутствовало потрясающее чувство слова. Это семейное. А вот убийство, получается, тоже семейное. Но мне кажется, я никогда не говорил об этом с отцом, поэтому не могу сказать точно. Но мне кажется, что убийцей в нашем роду был только дед. Настоящим серийным убийцей, которому требовалась кровь. И он не мог остановиться. Дед натаскал отца, отец натаскал меня, и я должен был передать семейное дело Володе. Но сознательно тянул время. Профессор грустно улыбнулся. «Знаете, Феликс, в том возрасте, в котором погиб Володя, я уже прошел сквозь свою первую ночь, а он даже не догадывался, чем я иногда занимаюсь. И однажды мне пришло в голову... Это очень глупая мысль, отвратительно глупая, но она прицепилась, и я уже много лет не могу от нее избавиться. так вот мне пришло в голову что я убил володю зато не сделал его убийцей он избежал того через что приходилось проходить мне и вдруг так этастро получилась не случайно вдруг я подсознательно хотел ее он тяжело вздохнул вдруг где ты здесь он коснулся указательным пальцем лба или здесь прикосновение к груди я хотел убить сына чтобы он не стал таким как я тогда зачем вы не остановились михаил семенович очень тихо спросил вербин после смерти папы на этот вопрос вы ответили вы втянулись Феликс помолчал. «Почему вы не остановились потом, оказавшись в кресле?» Он кивнул на инвалидную коляску. «Хотите знать, почему я сотворил все это с лучшими друзьями Володи?» «Да». «Мне так сильно хочется вам солгать». Пелик погладил левой рукой бороду, вновь свел пальцы перед собой, но не удержал, сцепил их, вздохнул. Когда я очнулся в больнице, точнее, когда узнал, что своими руками убил единственного сына, а следом узнал, что никогда не смогу ходить, я почувствовал не только горе и тоску. Сначала, разумеется, их и вы не представляете что со мной было не можете представить а я не смогу объяснить это невозможно объяснить профессор покачал головой, но чуть позже когда я вновь обрел способность ясно мыслить я осознал что с моих плеч свалился тяжеленный груз семейной тайны я потерял все Я оказался на свободе. И не буду скрывать, ощущение свободы помогло мне справиться с депрессией так же сильно, как забота Тай. А вот дальше, чем больше времени проходило с похорон сына, тем отчетливее я понимал, что боль не уйдет. Станет слабее, но останется со мной навсегда. Меня не тянуло убивать, но семейное хобби сделало меня жестоким. Вербин поморщился, от Пелика это не ускользнуло, и он поспешил уточнить. «Нет-нет, Феликс, не подумайте, что я пытаюсь выставить себя жертвой обстоятельств или отца-тирана. Ни в коем случае. Я лишь констатирую факт. Я не был жестоким. Точнее, сейчас...» Сквозь много-много десятилетий мне кажется, что в юности я не был жестоким. Но я таким стал. Это данность. Однако по складу характера я не убийца. Я манипулятор. Вы это понимаете? Полагаю, это наиболее подходящее определение, — негромко произнес Вербин. И все, что произошло в дальнейшем, стало результатом сомнительного, но тщательно продуманного плана, появившегося благодаря смешению гордыни и жестокости. Жестокость заключалась в том, что я не мог видеть друзей володя счастливыми. Они жили, Феликс, они продолжали жить, путешествовали, развлекались. Планировали свадьбы, смеялись, занимались любовью с кем пожелают. Они вспоминали Володю, но это не мешало им радоваться, и каждая их улыбка становилась незаживающей раной на моей душе. Я решил добавить в их жизни совсем чуть-чуть тьмы. «А ведь они действительно любили вашего сына». «Михаил Семёнович». Феликс произнёс эту фразу с искренней грустью. «Да», — не стал спорить Пелик. «Ещё они могли отказаться от моего предложения». «Но все они согласились». «Все. Вы отличный манипулятор». «Они были хорошими детьми, Феликс, но противостоять мне им не под силу». Я досконально изучил каждого из них, знал, на что следует давить и что обещать, и первым я обратил внимание на Гришу, — закончил за профессора Вербин. «На Гришу», — подтвердил Пелик, — он остался в Москве с очевидной целью, прекрасно знал, что я это понимаю, и воспринял мое предложение как очередной тест на пригодность стать наследником». Собственно, так оно и было.